После армии меня по недосмотру паспортистки прописали у тетки постоянно. Потом-то по доносу дядьки, брата матери переписали навременно, но, можно сказать, в столице я зацепился случайно, и часто в снах видел, ошибка открылась, и меня арестовывают. И на его случалось, в непогоду вспоминал свое бродяжничество и думал о теперешних бомжах. Свое жилье я заимел лишь в сорок лет. В солнечные дни вспоминал больницу, сестры и думал о те, кто там находится годами, то и всю жизнь. Да, что и говорить, мои молодые годы оставили глубокие рубцы. В подростковом возрасте цыганка нагадала мне короткую жизнь. Понятно, все гадания шарлатанства, но я бессознательно всегда торопился жить. Я жил неорганизованно. на износ, тратил себя без оглядки, варварски относился к здоровью. И столько натворил глупостей. Потому я ненавижу себя за бездумные траты, за бесцельно промотанное время, за то, что мало воевал самим собой. Вот что странно, в период скитания я почти не болел. До возраста Христа и не знал, где какие органы. Выезжал за счет крепкого организма. Но разрушить-то можно все. В конце концов, я приобрел полный набор болячек, ревматизм, язву желудка, потемнение в легких, потерял половину зубов, посидел, полысел, по утрам мучил кашель, по ночам бессонница. Ничего, думал, будут вот денежки отогреюсь где-нибудь в Крыму, подремонтируюсь. Но дальше больше. Старые болезни перешли в хронический, да еще появился целый букет новых, остеохондроз, Радикулит, давление, бывало, скручивало не на шутку, не мог вздохнуть полной грудью или прихватит, все тело ломит и боль хоть на стену лезь. Тот ещё сам добавил. От курева полетели бронхи, от выпивок почки, печень, и зрение ухудшилось, и сердце стало барахлить, да еще сломал ногу. Ну, Но да что хныкать, пора сказать о главном, о работе. А говорить-то, собственно, не о чем. Здесь вся и загвоздка. Но не сделал я ничего значительного, Ничего не прибавил к опыту человечества, Не скрасил его бытие, Не совершил никакого подвига. Так потрепыхался в своем аквариуме, и все. Ну, как я жил? Молодостью хлопал на прописке дурацкие работы, Чтобы только протянуть от зарплаты до зарплаты. Позднее, когда наладил быт и нашёл своё место в жизни, стал графиком, начал наверстывать упущенное, то да тут же ударился в пьянство с друзьями и авантюрными женщинами. До пятидесяти лет не припомню случая, когда в течение месяца работал безвылазно, напряженно, Бывало, посижу три-четыре часа и вскакиваю. Если переработаю лишний час, считаю, совершил почти героическое. Вот болван, а ведь от природы был не совсем уже безголовой чукой. Может, если бы взял себе в руки, сделал бы что-нибудь ценное? Впрочем, может, и не сделал бы. Кто его знает? Ведь в искусстве нужны не только голова и сердце, нужна еще самодисциплина, чтобы отгородиться от жизненных соблазнов. А ее у меня и не было никогда. Понятно, раз полез в искусство, должен сделать что-то такое, чтобы мир после тебя стал хотя бы чуть-чуть лучше, чтобы в нем стало поменьше зла. Мне это не удалось. Так что с моей смертью мир ничего не потерял. Абсолютно ничего. Но ну, вне искусство кое-что полезное я все-таки сделал. На заработанные деньги отправлял мать и брата на отдых к морю. Двадцать пять лет вел из-за студию, учил ребят... Рисовать не с людям помог устроиться в Москве, подыскал им работу. Двум приятелям предоставлял жилье, трем помогал строить дома, многим чинил машины. Что еще? Ну, лечил и пристраивал бездомных собак, уберег двоих друзей от самоубийства, Валерия А. Петровича и Игоря Б., и откачал девчушку, тонувшую в море. еще одну спас, которая хотела броситься под электричку. И это, пожалуй, все. Больше вроде похвастаться нечем. Маловато для целой жизни. Ясно, мои грехи намного перевешивают мои добрые дела. И перечислил первое, что пришло в голову. А если пораскинуть мозгами, наберется еще целый воз проступков. Смешно. Но настоящее я всегда рассматривал как некую прелюдию к будущему. И серьезную работу, и крепкую семью откладывал на потом, и вдруг в шестьдесят лет понял. Никакого будущего не будет, что лучшие дни катастрофически быстро прожиты, и что так нелепо и закончится моя безалаберная жизнь. Как многие провинциалы, я хотел пробиться в столице, заиметь жилье, купить машину. Дальше планировал построить катер, дом на природе. И в конце концов, что довольно странно, все это осуществил, но кто бы мог подумать, через десяток лет все это богатство для меня потеряло ценность. В самом деле, ну, что радоваться, к примеру, квартире в сорок лет? Позарез нужна хотя бы крохная комната в юности, а я в юности скитался по подвалам и чердакам. Все надо получать вовремя. И комнату, и работу, и дружбу, и любовь. Ну, а потом демократы устроили переворот. И такие, как я, стали никому не нужны, об этом уже говорил. Наверное, можно было походить по издательствам, поклянчить оформительскую работу у знакомых, но я никогда ничего не просил, знакомствами не пользовался, на этот счет у меня имелись какие-то принципы. Короче, последние годы жил только на пенсию и изредка подрабатывал на разгрузке книг, и вернулся к тому, с чего начинал: обедал в забегаловках, одевался как студент из общаги. Сначала сдавал бутылки, чтобы купить сигареты. В общем, прошел ведьмин круг. О чем надо сказать, так это о том, что я всегда жил двойной жизнью, реальной и воображаемой. Вспоминая детство, представлял солнечный край, приветливых соседей, а жил в захолустье среди нищеты и невежеств Родных представлял здоровыми, веселыми, они были больными. Ображал себя студентом, но, по сути, им был всего полгода, а потом меня не приняли ни в один институт. В снах на поприще искусства добивался успеха, но его ничего не сделал стоящего. Мечтал о первой чистой романтической встрече, а судьба послала циничную девицу. Представлял потрясающую невесту, венчание в церкви, семейную идиллию, а прожил два года с глупой женщиной, без всякого венчания. В зрелом возрасте, округляя многие мечты, хотел иметь дом на берегу водохранилища, хорошую машину, яхты, добился всего лишь летней дачи с железной печуркой, старого москвича и фанерной лодки самоделки Многие мои мечты так остались мечтами. Хотел поплавать на паруснике, да так не довелось. Хотел съездить на лыжную турбазу, ведь был неплохой лыжник, но не съездил. Мечтал побывать в Ирландии, Исландии, Новой Зеландии, но так и не побывал. Ну, вот и кончился ливень. Вновь появилось солнце. Солнце. Мне всегда его не хватало. Как назло вечно битал в подвалах и на первых этажах, куда свет не проникал. И вот мне теперь воздается сполна. В квартиру на Кронштадтском бульваре, где мы с матерью жили, солнце тоже не заглядывало. Окна выходили на север. Но однажды я проснулся от солнца. Открыл глаза от бьющего в лицо нестерпимо яркого света. Подумал, ядерный взрыв или еще какая-нибудь чертовщина. Подскочил к балкону. и не поверил глазам. Солнце всходило напротив окон. Выбежал на улицу, но светило уже переместилось на обычное место. Оказалось, дом просто на минуту развернул подземный ток воды. Наши дома стояли на болоте. Говорили раньше, они вообще крутились, как корзины в луже, потом фундамент укрепили, укрепили, да, видне очень. В тот день умерла мать. И вчера, когда... У меня остановилось сердце. Денёк начинался как нельзя лучше. В старе я нашёл деньги, которые когда-то положил в заначку и забыл. Позвонил приятель, пригласил вечером поразмяться, распить бутылочку. В окно влетели бабочки-лимонницы и устроили в комнате хоровод. Одно к одному. Все приметы везения. И вдруг на тебе. Дружки вываливаются из забегаловки. Уже засадили, будь здоров. Пошатываются, смахивают пот, топают устало, тяжело, словно тащит бочки с водой, пялится на грузовик. Кажется, только сейчас всерьез почувствовали, что им не хватает меня живого. Ладно, поехали, машет шофер, и мой траурный экипаж двигается с места. С улиц вода сошла. Некоторое время стоит мутная тишина. От влажных деревьев, от домов и асфальта валит пар Вот ж улицы вновь оживают, бурлят, мы сворачиваем на грунтовую дорогу, впереди городская окраина. Нас обгоняет мальчишка на велосипеде, а Соловила счастливый гонит посередине улицы. Бросил взгляд на катафалк, что там громыхает, и отвернулся. Остальные вовсе не замечают, и та бабка с авоськой, выбирающей овощи, и старикан, читающий газету на стуле перед домом. и те подростки во дворе, лопающие арбуз. Как же теперь мне дороги эти бытовые картинки. Я смотрю на арбуз и представляю астраханских крестьян на бахче, которые под палящим солнцем грузили арбуз на телегу, и которые таскали арбузы на баржу, и речников, везущих баржи по Волге, и пьяненького шкипера баржи, дремлющего в рубке увешанной вяленой рыбой. Я их всех отлично знаю, ведь всегда находился в жизненной гуще. Чего-чего, а это у меня нет, не отнимешь? Вот, пожалуйста, катафалк проехал, а по следам прямо на глазах прорастает трава. Не случайно ведь это? Я умер, а ничего не изменилось. Жизнь продолжается и прекрасно обходится без меня». Из-за поворота выскочил трамвай, промытый дождем, ярко-красный, с блестящими цифрами на боку. Звенит, раскачивается, пружинит, катит по рельсам, рассыпая искры. Люди едут по своим делам. До последней площадки целуется парочка. Я представляю, как сейчас один мой приятель корпит над картинами, другой стучит на машинке, третий звонит на работу, просит отгул. Никак не может расстаться с собутыльником. Еще двое устроили во дворе перекуры и чешут языками. Остолопы! Давно уж поинтересовались бы, куда я пропал. Узнали бы, что сыграл в ящик, да пришли бы проводить. Где там? А может, и прослышали про мою кончину, вякнули по дежурной фразе. Неплохой был мужик, но, как говорится, пусть земля будет пухом, и тут же забыли обо мне. Ладно, Бог с вами и не поминайте лихом. Я давно выкинул из головы все наши размолвки, и теперь мне и подавно не вдомек. Чего мы не могли поделить? Чего сотрясали воздух, толкались локтями? Жизнь-то короткая штука, и надо было бы щадить друг друга, хотя бы изредка вспоминать о смерти, спешить, делать добрые дела. Ну вот и выехали на окраину. Дорога стала ухабистой, как стиральная доска, меня так подбрасывает. По краям потянулись деревянные дома, сады, огороды с чучелами. Пугало трещат вертушками, гремят стеклянками, жестяными банками, прощаются со мной. Безмозглые стуканы и те соображают больше, чем мои приятели. Я все о тех, о которых уже сказал, а ведь еще дюжина, которые сейчас просиживает штаны в нашем клубе. Они без умолку трепятся о всякой ерунде, а у женщины ни одной не пропустят, будьте уверены. Ну, неужели трудно было прийти проводить меня? Сколько мы торчали в клубе, сколько выпивали, сыграли партии в шахматы, и вот, получаю, они не могут забросить дела выбраться на мои похороны, но не свиньи. Я только сейчас заметил, около меня нет цветов. Это что же такое получается? Эти обормоты и дружки ни одного цветка мне не притащили. Я уж не говорю о нормальном катафалке или об оркестре. Жмоты не могли скинуться, как будто я каждый день загибаюсь. А солнце шпарит сильнее прежнего. Слева вдалеке перелески, и где-то там Москва-река. Я вижу белопесчаный пляж загорающих девиц и женщин. Они смотрят на меня. и не печалятся, даже улыбаются, не смеются, улыбаются. Все как одна красивая и до жути. Вот старость я обнаружил, красивых женщин становится все больше и больше, но они меня уже не замечали. Прощайте, красавицы, и простите за все. Теперь я принимаю все ваши обиды и упреки, еще немного и За них отвечу по первое число. Женщины, женщины, сколько вас было? И вот надо ж, ни одна не идет за моим гробом. Вообще-то так и должно было случиться. Правильно сделали, что вычеркнули меня из своей жизни. Я ведь к вам особенно не привязывался. Считал, главное, чтобы женщина вписывалась в мою жизнь. Но при этом я не мучила, Но помню вас всех. Вот вы все стоите передо мной, на самой длинной улице моей жизни. Одни насмешливо усмехаются. Так тебе и надо, старый черт, эти давным-давно меня забыли. Другие раньше отворачивались от меня при встрече, теперь вовсе смотрят укоризненно, осуждающе, третьи безразлично и только две-три тревожно. Женщины, меня всегда к вам тянуло. Ну, разве я виноват, что таким родился? Говорят, все таланты волочились за слабым полом. Дайте хоть в этом примазаться к таланту. Я метался от одной женщины к другой, все искал свою, совершенную, и ухлопал массу времени в погоне за счастьем, а потом оправдывался перед собой. Если б не женщины, сделал бы гораздо больше чепуха. Теперь-то знаю точно, сделал то, на что был способен. Конечно, женщины потрепали мои нервишки. но все же, признаюсь, бывало дарили счастливые минуты. Я влюблялся в голос, в походку, в умение слушать и умение говорить, влюблялся в красавиц и уродин, в маленьких прямо и высоченных, как жирафы, в пышных, необъятных и тонких, как жерди разных возрастов и национальностей. Одни из них, обнимая меня, разглядывали обои и говорили о своих женихах. Другие закрывали глаза и теряли речь. Третьи бросались на меня, как тигрицы. Когда их страсть доходила до кипения, кричали так, что сбегали соседи. В молодости от бездомности я тащил своих подружек в подъезды, в парки и в лес. В зрелость, когда жил с матерью, уеднял с ними в машине мастерских друзей. Да, собственно, не перечислить здесь и так все ясно. Одно надо сказать. По женщинам я вычислял периоды своей жизни, где в это время жил, где работал и прочее. И никак не скрыть, даже в старости, я частенько балдел от некоторых особ. Но чем могу похвастаться, подруги и друзей сразу же становились для меня только приятельницами, в отличие от этих самых друзей, которые при каждом удобном случае совали телефоны моим подружкам, а то и пытались защитить их в постель. Несколько лет назад я решил вернуть прошлое и целый день гонял на машине по городу, объезжал места былых свиданий. И надо же, увидел многих своих женщин, такими же молодыми и красивыми, как когда-то, только они уже встречались с другими мужчинами. Признаюсь, от многих былых свиданий у меня остались светлые воспоминания. Известное дело, прошлое... Романтического свойства всегда, кажется, лучше настоящего. Но к чему я пришел в пожилом возрасте? Простой, давно всем понятной истине. Счастье в крепкой семье. А ее я никогда и не имел. И только сам, хотя вечно прикрывался обстоятельствами. Хорошо еще, что выполнил древние заповеди. Построил дом, посадил деревья, заимел детей. Все. Осталось позади. Мы уже подъезжаем к моему пристанищу, уже видны корявые тополя, мрачная ограда и крематорий, и гулкой пустырь за ним. Шофер прибавил газу, мои дружки еле поспевают, все же прилично назюзюкались, да и измучились, столько протопали, запыхались, но не окликнут шофера, не осадят уже, поднадоело от церемонии. Потерпите. Еще немного. Я скоро закончу исповедь. Грузовик встал около пруда, забитого травой и тиной. Подковыляли дружки, загалдели, засветились. Тут этого еле держались на ногах, а тот друг очухались, стаскивают меня с кузова, тащат на руках через цепки кустарник и проволочную траву, подносят гроб к могиле и на секунду останавливаются, бормоча последние слова, шмыгая, вздрагивая. На эту секунду застыла струя воды в канаве, замерли в воздухе бабочки-траурницы, смолкли птицы. Сейчас опустят мой гроб, и все снова оживет, закрутится, завертится. Но эта секунда моя для прощания с этим миром. Она есть у всех. Меня уже опускают в могилу. Уже засыпают, засыпают, засыпают, обрушился настоящий камнепад. Эй, эй, постойте, ну куда вы так заспешили, черти? Друзья называется. скорее бы сбагрить меня и в кабак допивать. Подождите. Ну, что вы в самом деле? Что за спешка? Ведь еще не все досказал, еще не вспомнил друзей, с которыми не один год ходил по речкам на байдарках и лазил по горам и подал в разные переделки. не всех умерших друзей упомянул, еще не поделился тем, что хотел, но не успел сделать, не сказал о выставках, на которые ходил с друзьями и художниками, и о джазовом клубе, куда меня проводили друзья-музыканты, и о многом другом не сказал. Ну да, прощай этот мир, жестокий и благодушный, отвратительный и прекрасный, и вы, друзья, прощайте». И зла на меня не держите, и простите, что сегодня доставил вам хлопот. До встречи на небесах. 1997 год. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.